Друзья, вот и финал истории о первой любви. Эта книга для меня знаковая, именно с нее началось мое понимание себя как автора. Она дорога мне очень, и я надеюсь, несмотря на простоту и реалистичные 90-е, она вам понравилась. Этим героям, Митяю и Кристине, многое предстоит впереди, их жизнь только начинается, и мы с вами заглянули в самое начало их отношений. Спасибо вам, друзья, за то, что читали. за то, что комментировали и награждали эту книгу. Это очень важно и ценно для меня. Люблю вас.